После пустынной Аравии и священных городов Людовика Дивартема познакомил своих соотечественников с другой частью Аравии. Она называлась Аравией Счастливой. Он не собирался возвращаться с караваном назад в Дамаск. Но однажды, когда покупал товары для своего капитана, какой-то человек обвинил его в том, что он не мавр. Напрасно клялся Лудовика головой пророка. Ему пришлось последовать в дом этого человека, чтобы дать объяснение. Там хозяин уже по-итальянски сообщил ему, что бывал в Италии, видел его там и теперь узнал в лицо. Дивартема пришлось объяснить, как он стал в Каире мамлюком. Тот факт, что римлянин захотел принять религию ислама, польстил мусульманину, и он обошелся с ним в высшей степени почтительно. Разговор перешел на события дня, и Див Артема узнал, что если в этом году драгоценных товаров приведено менее, чем обычно, то виной тому король португальский, суда которого доходили теперь до океана и до самых заливов персидского и аравийского. Речь шла о васко да гаме, португальском мореплавателе, который достиг берегов Аравии. Узнав об этом, дивартема сделал вид, что весьма печален, и поспешил заверить хозяина дома в своей враждебности к христианам. Затем он просит мавра помочь ему отстать от каравана и скрыться от мамлюков, уверяя, будто это нужно ему чтобы отправиться к правителям юга, противникам Португалии, которых он научит изготовлять пушки. Составили план. И в то время, как глашатые собирали по городу мамлюков, угрожая казнью тем, кто не явится, Дива спрятанный в доме Мавра, в комнатах его жены и племянницы, чуть не отдает Богу душу, напуганный перспективой быть вздернутым на виселице. Он успокаивается лишь тогда, когда караван уходит и вскоре покидает гостеприимный дом Мавра, обласканный его женой и очаровательной племянницей. По рекомендации своего хозяина он присоединяется к каравану, идущему в Египет через Джидду. Едва оказавшись в джиде, он отправляется в мечеть, ложится на пол, притворяясь больным, и остается там четырнадцать дней, выходя только ночью, чтобы запастись провизией. Наконец он находит судно, отплывающее в Персию, садится на него, заключив сделку с капитаном. Дивартема рассказывает о рифах Красного моря, о трудностях навигации между Джидой и островом Камараном, об обнаженных бедуинах, которые метают камни из прощи, в людей, высадившихся на их землю, чтобы закупить ясные припасы, и, наконец, о прибытии в прекрасный порт Джизан. Дивертема насчитывает там сорок пять судов. Он восхищен изобилием винограда, персиков, айвы, яблок, гранатов, очень крупного чеснока, лука средних размеров, сладких орехов, огурцов, разных сортов лимонов и апельсинов. Люди здесь ходят совершенно обнаженными, исповедуют они мусульманство. Наконец, пройдя Баб-эль-Мандевский пролив, корабль прибыл в Аден, самый укрепленный город из тех, что Див Артема когда-либо видел на равнинной местности. С двух сторон его окружают горы, с двух других — крепостные стены. Пять замков возвышается над Аденом. Население исчисляется пятью-шестью тысячами семей. Суда бросают якоря у подножия одной из гор, которую венчает форт. Жара там такая, что на рынок ходит в два часа ночи. На якорной стоянке можно видеть корабли из Индии, Эфиопии, Персии. Как только корабль заходит в порт, офицеры местного султана приходят осведомляться о товарах и об экипаже. Затем они снимают парус и руль, дабы судно не ушло, не заплатив султану оброка. В 1504 году Португальцы постоянно крейсируют в океане в виду Адена. За год до этого Антонио де Салдания открывает остров Сокотру. В то время, как Див Артема находился в Адене, всех жителей города преследовала мысль о португальской опасности. Поэтому, когда один из спутников имел несчастье обругать его собачьим сыном, ругательство, распространенное главным образом среди неверных, его тотчас заподозрили в том, что он христианин и португальский шпион, и в тот же день доставили во дворец султана, чтобы предать смерти. Отсутствие султана отсрочило казнь. Прибывшие на третий день 50 или шестьдесят мавров, которым удалось сбежать в плавь, с трех кораблей, взятых португальцами в плен в открытом море, ринулись на штурм дворца, чтобы растерзать Ди Артема и других неверных. Жизнь им спас сторож, вовремя успевший закрыть дверь. Только на исходе шестьдесят пятого дня привезли их в Ронду, где они должны были предстать перед султаном, производившим в тот момент смотр войскам, которые он собирался послать против войск султана Саны. Сана же находилась в трех днях по пути от Ронды. Как ни был Дивартема озабочен своей судьбой, он все же не преминул окинуть взором готовящуюся по ходу армию. Насчитывала она 80 тысяч человек, из которых летом тысячи составляли личную гвардию султана. Это главным образом Эфиопы, купленные султаном в восьмилетнем возрасте и обученные военному ремеслу. Они вооружены круглым щитом, сделанным из двух разрисованных коровьих шкур, сшитых вместе и натянутых на палке. В руках у каждого копье короткий и широкий меч, а вокруг головы – проща, чтобы метать камни. Между прощой и головой они засовывают щепки, которыми ковыряют в зубах. Одеты они в полотно, чаще всего красное, стеганное с хлопком. Одежда эта защищает их от вражеских ударов. И до сорока, пятидесяти лет они обычно носят два рога, сделанные из собственных волос. Похожи они на козлят. Дива Артема говорит также, что сопровождала армию пять тысяч верблюдов. Для него начинается период испытаний. На допросе у султана он называет себя мусульманином, но когда султан велит ему произнести символ веры ислама, У него нет мочи проронить хоть слова, и он не знает, была ли то воля Господня или просто страх. Так или иначе, его сажают в тюрьму, надевают на ноги кандалы, утром и вечером дают ломоть хлеба и спроса. Пленники договариваются между собой, что тот, на кого падет жребий, должен будет изображать помешательство. чтобы дать возможность бежать двум другим. Жребий падает на Дивартема. Жена султана из своего окна видит, какие поистине цирковые номера проделывает Дивартема, но следит за ним симпатией, тем более что белый цвет его кожи отнюдь не оставляет ее равнодушной. Дивартема успешно справляется с ролью помешанного, и ему снова улыбается счастье. Жена султана окружает его заботами. Однако Дивартема принимает эти заботы с крайней осторожностью. Дело в том, что он вовсе не стремился уступить желанию султанши иметь сына с белой кожей, не прощаясь ни богатством, ни положением фаворита. У него было только одно желание — вернуть себе свободу и приобрести новые знания, а султанша могла его задержать. Вырвавшись с ее помощью из тюрьмы, Дивартема некоторое время оставался во дворце, потом притворился больным и попросил разрешения отправиться в Аден полечиться у святого человека. Жена султана разрешила... и Дивартема с дворцовым пропуском посещает различные города. В Адене он снова притворяется больным и снова лежит в мечети до тех пор, пока в один из ночных выходов не находит владельца судна, согласившегося отвезти его в Эфиопию. После недолгой стоянки в порту Дивартема отправляется в Персию, оттуда в Индию, не поддавшись соблазну жениться и приобрести таким способом большие богатства. Другу, который хотел задержать его в Индии этой женитьбой, он сказал, «Знайте, что не богатство, не корысти ради идуя по свету, идуя ради собственного удовольствия и чтобы приобретать знания». Конец путешествия более всего прославил Дивартема. Находясь в Калькутте, он узнал, что португальцы, укрепившись в Канноноре, строят там флот. 3 декабря 1505 года Дивартема является туда, не возбуждая ничьих подозрений, и предупреждает вице-короля Португалии о происках индийцев, которые готовились начать войну, будучи хорошо вооружены пушками, построенными для них двумя португальскими дезертирами. Замужественное поведение, путешественник во время последовавших битв был посвящен в рыцари королем Донном Мануэлем в 1508 году. Из Лиссабона он возвращается в Рим. Венецианская коллегия награждает его за удивительные рассказы. Ему покровительствуют знатное семейство Колонна и Сфорца и кардинал Карваджале, взявший на себя расходы по переводу его труда на латинский язык. Однако о последние годах жизни Ди Вартема так же мало известно, как и о первых, Можно только предполагать, что умер он между 1512 и 1517 годом. В книге Ди Вартема приложена карта, на которой изображена Аравия Птоломея, странно вытянутая в ширину на юге. Ди Вартема дал своим соотечественникам очень общую, но точную картину того, что более всего характеризовало Аравию. Рассказал о священных городах, родине Мухаммеда, о паломничестве. Определил географическое положение пустынной Аравии севера и счастливой Аравии юга. Описал торговлю с Индией, Эфиопией, Персией и Египтом. Не забыл о производстве благовоний и наконец познакомил европейцев с народом Аравии, где рядом с белокожим свободным населением живут черные рабы, а рядом с соседлыми племенами кочевники-бедуины. Конечно, знания, источником которых были рассказы Дива нельзя считать научными. Однако они были объективными и точными настолько, насколько это возможно в том случае, когда у человека нет других средств познания, кроме собственных глаз и ума. И тем, и другим Дива сумел воспользоваться как нельзя лучше».